Параноик. Аарон вывел на Бет, Бет на Хабиба, Хабиб на Ксандера, и все они привели к тому, что 20 тысяч гектаров пустоши в Новой Англии предали огню. И это еще не все. Судя по разговорам на закрытой частоте, дальше к югу, вопреки желанию Дежардена не высовываться, околачивалось по меньшей мере трое оперативников. 8 дней. И Сипуку полностью оправдывал шумиху вокруг себя. Распространялся он намного быстрее бетагемота. Ксандр вывел на фонга, а тот решил обороняться. Лабин загнал его в устье старого штормового слива, точившего склизкую воду в реку Меримак. Диаметром устья было добрых 2 метра, дыра в бетонном обрыве высотой в три раза больше. Из него языком высовывался жолоб, ведущий к реке, треугольный с приподнятыми краями. Добраться к отверстию слива можно было только по нему, скользкому от бурозеленого и листого налета. А еще в устье оказались зубы. Решетка из металлических прутьев, вделанная в метре от входа. Она не дала Фонгу скрыться под землей и вынудила его разыграть единственный козырь – старинный пистолет, стрелявший пулями неопределенного калибра. Лабину было чем ответить. Ему выдали обездвиживающий микроволновый Шуберт, способный нагреть тело до 60 градусов по Цельсию, и скорострельный Хеклер и Кох, сейчас заряженный ослабленными конотоксинами. К сожалению, с нынешней позиции Лабина преграда из земли и бетона – экранировала микроволновый луч. А чтобы выстрелить из Хеклера-Кох, пришлось бы выйти на открытый и скользкий скат жолоба. Казалось бы, не важно. В обычных обстоятельствах превосходство все равно несомненное. Даже с поправкой на то, что за последние пять лет меткость у Лабина была уже не та. Даже с поправкой на то, что фонк скрывался в тени. А Кену, стоило ему выглянуть из-за угла, солнце било прямо в глаза. Прицеливаться так, конечно, трудновато, но все же Лабин был профессионалом. По-настоящему сравняли шансы телохранителей Фонга. Их обнаружились целые тысячи, и все они разом атаковали Кена. Он почти не заметил их приближения. Тучу мошкары, зависшей над уцелевшим на берегу клочком зелени. По прежнему опыту Лабин счел их совершенно безвредными. Походу отмахнулся, глядя только на бетонный барьер, разрезавший берег. А в следующий миг они атаковали. Рой насекомых, похожих на москитов, но злобных как пираньи. Они кусались, они отвлекали... Они мешали сосредоточиться и не давали подкрадываться. Фонг, украдкой хлебавший воду из стока, увидел его и успел пальнуть, прежде чем нырнул обратно в укрытие. Он бы так и ушел, если бы Лабин, прорвавшись сквозь кордон насекомых к сливу, не загнал жертву в тоннель. «Я хочу забрать тебя в больницу!» – крикнул он. «Ты заразился!» «Пошел нахер!» – выкрикнул в ответ Фонг. Эскадрилья тяжелых пикировщиков нацелилась на открытую кисть Лабина, почти не нарушая строя. Эти уроды преследовали его. Он с силой хлопнул себя по руке и достал только самого себя. Пришлось развернуть и натянуть изолирующие перчатки, перекидывая шуберт из руки в руку, а потом потянуться через плечо за капюшоном. Только кармашек на спине оказался пустым. Капюшон, скорее всего, висел на каком-нибудь суку, в оставшейся позади чаще, а человек перед ним целых двое суток контактировал с сипуку. Лабин позволил себе негромко выругаться. «Я не хочу тебе зла!» снова заорал он что было чистой правдой, пока. Желание убить хоть что-нибудь еще не пробилось сквозь самоконтроль. Налетели новые насекомые. Он прихлопнул несколько на предплечье и потянулся к берегу, зачерпнуть воды и смыть, но остановил себя. Трудно сказать наверняка, но похоже у раздавленных мошек было слишком много ног. Смахнув их с руки, он вернулся к первоочередной задаче и самую малость повысил голос. «Пойдешь со мной и не вздумай спорить». «У насекомых?» «Да, по шесть ног. Он отмахнулся от нового захода. На загривке уже горели точки укусов. «Вопрос только в том, пойдешь ты сейчас или потом?» «Потом, урод! Я знаю, на чьей ты стороне!» «Тогда обсудим, доставить тебя в больницу или в крематорий?» – пробурчал Лабин. Рой нацелился в лицо. Он жестоко хлопнул себя по лбу. На ладони осталось три расплющенных трупика. У каждого по восемь ног. «У кого там по восемь ног?» «У пауков?» «Пауки летают?» «И охотятся стаями?» Он вытер ладонью, подвернувшийся под руку клочок зелени, устилавший набережную. Стебли отдернулись от прикосновения. Он инстинктивно убрал руку. Какого? Модификанты, без вопросов. Или случайный гибрид. По листве шли волны перистальтики. Сосредоточься, не отвлекайся. Новый заход пекирующих бомбардировщиков. Их стало поменьше. Может, большую часть роя он уже уничтожил? Лабину казалось, что он уже задавил сотню раев. Скребущий звук за барьером. Он выглянул из-за жолоба. Фонг карабкался по сухой полоске бетона на дальней стороне слива. Стену за его спиной украшало впечатляющее граффити. Стилизованное женское лицо с пустыми белыми глазами и резким зигзагом вензеля. МР Фонг заметил его и выпустил три пули на обум. Лабин не потрудился даже пригнуться. Его микроволновик уже был настроен на широкий луч, слишком рассеянный, чтобы убить, но достаточно мощный, чтобы разогреть последний обед фонга вместе с кишками. Беглец скорчился от рвоты, содержимое желудка плюхнулось в мелкую воду, бегущую по слою слизи. Оскользнувшись, беглец покатился вниз по желобу. Лабин поставил ногу на кстати подвернувшийся сухой участок и потянулся, чтобы перехватить падающего. Эскадрилья пауков выбрала именно этот миг для последнего штурма. Лицо и шею облепили кусачие твари. Лабин пошатнулся, ловя равновесие, и фонг пролетел мимо, задев ногой лодыжку охотника. Лабин грохнулся, как груда очень злобных кирпичей. Они выскочили из жёлоба. Падать было невысоко, но приземляться жестко. От мэрима осталась лишь тень прежней реки. Они рухнули не в воду, а на мозаику галичных отмелей и засохшего ила, чуть смоченную струйкой из стока. Лабина самую малость утешило то, что он шлепнулся на фонга. От удара того опять вырвало. Кен откатился в сторону и встал, стирая рвоту с лица. Засохший ил трескался и разъезжался под ногами. Лицо, шея и руки безумно чесались, но атаку членистоногих камикадзе Лабин, кажется, отбил. Из правой руки сочилась кровь. Считающаяся сверхпрочная мембрана лопнула от локтя до запястья. Острый осколок камня длиной с большой палец впился в мякоть ладони. Кен выдернул его, и руку словно пронзил разряд тока. Из раны хлынула кровь. Промокнув ее, он увидел в глубине разреза узелки жировой ткани, теснившиеся булавочными головками из слоновой кости. Микроволновик валялся в нескольких метрах от Лабина, и он, морщась от боли, подобрал его. Фонг так и лежал навзничь, весь в синяках, с левой ногой, вывернутой под неестественным углом. Кожа у него краснела на глазах, на лице вздувались пузыри от лучевого ожога. Фонг был явно не в форме. «А неплохо», — заметил Лабин, рассматривая упавшего. Фонг поднял на него стеклянный взгляд и выдавил что-то вроде «Что?» «Ты не стоил таких трудов», — думал Лабин. Из-за таких, как ты потеть не стоит. Ты пустое место. Как ты смеешь быть таким везунчиком? Как ты смеешь меня злить? Он пнул фонга под ребра, одно сломалось, порадовав треском. Беглец завопил. Шшш! успокоил его Лабин и, наступив каблуком на раскрытую ладонь, повозил взад-вперед. Фонг завизжал. Лабин поразмыслил над его правой ногой, еще целой, но решил не ломать. В асимметрии есть своеобразная эстетика. Поэтому он наступил на сломанную. И хорошенько нажал. Фонг взвыл и потерял сознание. Это ничего не меняло. Лабин возбудился уже от первого перелома. Давай, подгонял он себя. Неспешно обошел изломанное тело и остановился у головы. Ради опыта занес каблук. Ну, ну давай же, это пустяки. Никому, пустяки. никому нет, нет дела. Однако у Лабина были правила. Конечно, с трипом вины им не сравнится, но в том собственно, и смысл. В том, чтобы решать самому. Исполнять собственные алгоритмы. Доказать, что он не обязан сдаваться. Доказать, что он сильнее собственных желаний. Кому доказать? Кому до этого дела? Но он уже знал ответ. Парень не виноват. Виноват ты. Лабин вздохнул, опустил ногу и стал ждать. Человек по имени Ксандер дал тебе пробирку. Спокойно объяснял он получасом позже, присев на корточки рядом с фонгом. Тот смотрел круглыми глазами и мотал головой. Как видно, возвращение к реальности его не обрадовало. «Пожалуйста, не надо!» Он сказал, что в ней противоядие, способное, если его рассеять по округе, убить бетагемот. «Я раньше тоже так думал. Я знаю, ты хотел добра». Лабин нагнулся к лежащему. «Понимаешь меня, Фонг?» Беглец сглотнул и кивнул. Лабин встал. «Нас обоих дезинформировали. Полученная тобой пробирка изменит все только к худшему. Если бы ты не старался меня убить, мы бы сэкономили много...» Лабин вдруг задумался. «Кстати, любопытно. «А почему ты так хотел меня убить?» Фонг явно разрывался от нерешительности. «Мне действительно интересно», – продолжал Кен без малейшей угрозы в голосе. «Ты...» – говорили, кто-то мешает лечению, – выпалил Фонг. «Кто?» «Кто-то. По радио говорили». Одинокий, беспомощный, переломанный, он все равно как мог выгораживал своих. «Неплохо», – невольно признал Лабин. «Мы не мешаем», – сказал он вслух. И ты, если в последнее время связывался с Ксандером, Аароном и их друзьями, должен сам это знать. Они очень больны. Нет. Если это был протест, у Фонга не хватило сил на решительность. Я должен узнать, куда ты дел пробирку, сказал Лабин. Я съел, выдал зараженный. Съел? То есть выпил содержимое? Да. Ты его не распространил, а выпил все сам? Да. Можно спросить, зачем? Говорят, это лекарство от бетагемота. Я... У меня уже первая стадия. Говорят, умру к зиме, а в анклавы не попасть. Лабин не осмелился коснуться этого человека. От изолирующего костюма остались лохмотья. Только осмотрел обнаженную покрасневшую кожу, вздувающиеся на ней балдыри. Если на ней были явные признаки бетагемота или сепуку, то теперь все скрыли ожоги. Вспомнить бы, видел ли он симптомы до первого выстрела. «Когда ты выпил?» – спросил он, наконец. «Два дня назад». Я хорошо себя чувствовал, пока ты, вы…» Фонг слабо дернулся и поморщился от боли. Два дня. Сипуку действуют быстро, но все симптомы, с которыми сталкивался Лабин, проявлялись у зараженных позже. Возможно, появятся через несколько часов. Самое большее через день или два. «Со мной!» – пробормотал Фонг. Лабин взглянул на него. «Что?» «Что будет со мной?» «За тобой прилетит подъемник. К концу дня окажешься в больнице». «Извините!» Сказал Фонк и закашлялся. Мне сказали, что я умру к зиме, слабым голосом повторил он. Умрешь, заверил его Лабин.